Глава первая. «За день до событий пролога». Алиса Лонгвуд. Дверь в диагностический кабинет распахнулась с таким треском, словно к нам ввалилась стадо кхаров. Я инстинктивно спрятала нераскрытый конверт в карман халата. Растёрла побледневшие щёки, оценила в зеркале не сильно улучшившуюся картину и покорно обернулась к Граймсу. «Ваша растрёпанная вид, мисс Лонгвуд, намекает, что весенние дары вы начали отмечать ещё вчера». Едко протянул главный целитель академии. Моё язвительное начальство было не в духе, но когда оно бывало в нём? У Альвара Граймса имелось всего две стадии принятия этого мира. Едкого шутника, от поддёвок которого олеют щёки, и ворчливого циника, с пренебрежением относящегося как к себе, так и к окружающим. Но целителем он был хорошим, лучшим в Анжаре. Я прикусила губу и запретила себе обижаться. Граймс — это Граймс. К тому же он в чём-то прав. Мои волосы непристойно рассыпались по плечам, устилая бледно-зелёный халат рыжими волнами. В Тарлинской лечебнице мне бы давно выписали за это выговор. Асир Альвар ограничился понимающей ухмылкой. «Я не отмечаю дары». Пробубнила, собирая непослушные волны в толстую косу и укладывая её в низкий пучок. Узкого гребня едва хватило, чтобы собрать всю копну, а заколку я в спальне не нашла. Уже чувствовала, что вархова рассеянность сегодня выйдет мне боком. Это всё письмо, оно выбило меня из привычной накатанной колеи, по которой я на магическом автопилоте катилась последние месяцы. Напугало, заставив сердце колотиться, а пальцы нервно подрагивать в дурном предчувствии. Я ведь разобралась с этим, разобралась, наверное. Никогда-никогда, язвительно хмыкнул док, поглядывая на мои пальцы, ощупывающие так давно нецелованные губы. «Да чего проницательный маг?» Кулак в кармане всё ещё стискивал толстую в несколько слоёв сложенную бумагу. Это было не первое письмо, дошедшее до адресата. Как и предыдущее, я не собиралась его читать просто. Наверное, всё дело в лепестках филии, что кружились в весеннем воздухе всюду, куда бы ты ни пошёл. Граемс навесил какой-то заговор, чтобы они не пробирались хотя бы в диагностическое. И, похоже, сегодня мы с ним вдвоём прятались здесь от розового вихря запускающего сердце в припадочный пляс. Иначе как объяснить, что оба, как загнанные кхары, прибежали сюда в такую рань, толком не приведя себя в порядок? Канун Дня весенних даров. Последний раз я отмечала его год назад. С Кристианом, в приёмном покое Тарлинской лечебницы. У нас тогда всё только началось. Да так закрутилось, что сердечные жилы мигом свело в тугой клубок, который внутри меня до сих пор не распутался. «Граймс, вот тут лечите». В кабинет ввалился мрачный вихрь и водрузил на кушетку замершее девичье тело в форменном платье. «Полетели первые крикетки. А ведь ещё не вечер». «Должен вас огорчить, Сиррайс. Крикетки не летают», — меланхолично заверил того целитель, без капли любопытства, глядя на светловолосую студентку. Та лежала без чувств, с закатившимися глазами и уходить на своих двоих не планировала всем видом намекая, что утро у академических целителей начнётся не с кофе. И я о том же, но сегодня они полетят, уверяю вас. Райс с хмурым насатым грикхом прошёлся по кабинету. Здесь он чувствовал себя как дома. А лучше бы помнил, что в гостях. «Неинтересный случай», — чрезвычайно быстро диагностировал Граймс. «Почему вы их всех ко мне тащите? Потому что моя работа — штопать по ночам разрывы материи». С угрозой в хриплом голосе протянул невыспавшийся магистр. «А ваши — латать дырки в студентах. Я не обнаружил в ней никаких лишних отверстий, только те, что положены по стандарту», — равнодушно бросил Граймс, открывая девушке рот. Я узнала в пострадавшей Элудио Хаммер с третьего курса. «Фиолетовый. Хм. Необычный окрас для языка. Что вы с ней сделали, Райс?» «Почему сразу я?» На лицо непереносимость чар высшего порядка. А вы, насколько я слышал, уже, Сиэр...» «Смешная шутка. Но кто же знал, что у мисс Хаммер аллергия на ординарное защитное плетение, вешающее метку нарушителя?» Рейс почесал свой выдающийся нос с горбинкой и бросил на меня короткий взгляд. Меня передёрнуло, и магистр отвернулся. А я продолжила старательно делать вдохи. Знала, что совсем скоро свежего воздуха в отделении не останется. И до ноздрей доберутся сомнительные пары. Варховым флёром, следующие за рейсом. Магистр излишне увлекался самолечением магических откатов. И Греймс никак не пытался это пресечь. Я работала с самыми разными зельями и не имела привычки жеманно падать в обморок из-за дурного аромата. Но эйшерские дварфы, создавшие эту гадость, кажется, переплюнули всех. А что было за нарушение? Граймс задумчиво постучал пальцем по подбородку с импозантной ямочкой и отвернулся к ящику с инструментами. И так, из праздного интереса. Райс порылся в кармане и, нащупав, швырнул пустой бутылёк на железный столик со сшивателями и мазями. На розовом флаконе едва читалась стёршаяся надпись. «Житемия». Я узнал свой почерк. Месяц назад сама помечала снадобья, которые расставляла на полках. «Весенние дары. Романтика в архею раздери. Ахавы. Самого красивого времени года», — мрачно процедил магистр. Мисс Хаммер решила, что с Житемией будет ещё романтичнее. Пыталась нацедить любовное зелье в чёдо питье питьё за завтраком. «Но не учла, что вы всю столовую оплели хитрыми защитными чарами». Хмыкнул Граймс, расстёгивая узкий воротничок на горе пациентки. Так и думал. Неинтересно. Больше мне такое не приносите киаэр, а то обижусь. Мисс Хаммер пребывала в столь глубоком магическом обмороке, что разбудить её мог разве что поцелуй принца. Но будь у неё таковой, разве воспользовалась бы студентка любовным зельем? Ну, и как будем будить нашу излишне романтичную барышню, взявшую судьбу в свои липкие пальчики? Езвительно протянул Граймс, спрашивая это почему-то у меня. Я проверила руки Элодии. И правда липкие, словно жабьи слизью измазанные. Я бы начала с целительских пульсаров второго уровня и извлечения аллергенных чар. Приступайте. Граймс уступил мне пациентку. В защитном плетении были элементы проклятия Сиррайс. Я поймала жгучий тёмный взгляд магистра. Едва заметные оморщился тот, разглядев в моём лице укор. «А вы бы получше следили за своими любовными снадобьями, мисс Лонгвуд». «Они не мои», — передёрнула плечами. Вообще не понимала, к чему их хранить в целительском корпусе. В медицине житемия использовалась крайне редко. Её буквально по капле добавляли в тоники пациентов с магической депрессией, чтобы вернуть тем интерес к жизни. Но поварах знает, кем придуманным правилам в нашем шкафу со снадобьями она была положена. А раз положена, то и имелась, да. А почерк ваш. Рай скивнул на розовую склянку. Узнаю эти дамские завитки. Запирайте свой шкафчик получше, пока у нас вся Академия в любовной агонии не слегла. Да кто бы говорил. сам едва я отвернусь ворует обезболивающие артефакты. Все карманы ими уже набил. И всё равно исправно приходит. «Академия и без зелий сляжет», — скрипучий рассмеялся Граймс и добавил глубокомысленно. «Было бы где слечь». «Я запру свободные спальни», — проворчал Райс. «Мейс Лонгвуд вот в шкаф. И тогда у нас будет шанс пережить эту ночь без происшествий». Да что-то я сомневалась. Ещё раннее утро, а происшествия валятся одно за другим. Игнорируя дальнейшее бормотание мрачного гостя, я расстегнула блузку на элодии. растерла ладони и вдавила их ей в грудную клетку. Вывела указательными пальцами плетение, которое знала как саму себя, зубрила его ночами в пансионе, пока прочие девочки разглядывали открытки со свадьбы Её Величества. Ещё немного, но вот сейчас. Да хоть пару золотых искр варх побери. Плетение не поддалось, впервые за всю практику не поддалось. «Алиса, вы сегодня фантастически не собраны». Пробубнил Граймс, пока я растерянно комкала в ладони неудавшийся целительский пульсар. Тьма. Это всё письмо. Вархово письмо. Оно жгло карман, и даже отсюда пахло парфюмом Кристиана. Хотя эшерская Вархова немного заглушала ароматы. «Я смогу. Дайте мне ещё». Но главный целитель уже отодвинул меня от пациентки, всем видом показывая, что шанс у меня был. Любезный им предоставленный. А теперь всё, воежур уехал. «Ну что вам ещё, мисс Лонгвуд?» раздражённо профыркал док. «Сейчас дырку в моём затылке проделаете. А это отверстие мне по стандарту не положено». «Я бы хотела сегодня слетать в Хитану», призналась шёпотом Граймсу, рассматривая, как его умелые пальцы творят настоящую магию. «К ночному дежурству вернусь и вас подменю, обещаю». «Далековато, нет?» — поднял на меня острые, всезнающие глаза. «Я полагал, вы не в столицу, Алиса». С подачи Её Величества там открылся экспериментальный центр адаптации иномирян. Выдохнула Покусывая губу. «Они ищут добровольцев, кто мог бы. Я планировала отложить этот разговор до момента, как док позавтракает и совершит обход, но...» Какой уж тут завтрак. Добровольцев, боги Эрин. И откуда у вас столько человеколюбия?» Граймс поморщился. «Моя профессия подразумевает бережные отношения ко всем созданиям. Кроме магистра, райса и детей изнанки. Но говорить это вслух не обязательно». «Разве?» — удивился целитель и почесал подбородок. «Буду знать, буду знать». Он сощурился, поправил тёмные волосы, чуть вьющиеся и отливающие медью на анжарском солнце. Утро сегодня было поистине весенним. Многим после перемещения спонтанным порталом нужна целительская помощь, да и просто моральная поддержка. А мне интересно послушать о других мирах. Вздыхала, глядя, как тонкие длинные пальцы мастерски плетут одни чары за другими. Пока жалование там будет чисто символическое, но и оно мне не помешает. Я могла бы летать в Хитану раза в две недели на выходные. Это никак не скажется на моей работе тут. Просто... Просто вы решили, что найдёте там родственную душу. Холодно напомнила о своём присутствии Райс. Такую же потерянную, как и вы. Он по-хозяйски прошёлся к шкафчику с обезболивающими артефактами. Нет, этот человек всесторонне невыносим. Обоняние моё так и вовсе уже отказывало. Стоп рявкнула на магистра, сама себе подивившись. «Угу. Садитесь и пишите. Кивнула на стол со стопкой бланков. Сложила руки на груди, продолжая сжимать в кулаке магический сшиватель ауры. Писать. Райса задачно перекатывал на ладони серебряные шарики. Да-да, заполните форму. Может, и я наконец узнаю, какой у вас почерк. С завитками или без? Профыркала насмешливо. Пишите, сир. Сколько взяли, в каких нуждах. Если сверхопределённый ректором недельной нормы, то с припиской вычесть разницу из жалования. Не удивлюсь, если в его глазах я выглядела форменной занудой. Но где-то в моей жизни должен быть порядок. Пусть хоть в шкафчике и в бумагах. Граймс, вам не пора завести новую ассистентку. Жду, пока это сбежит, — едко выдал док. Вскоре она так загорится добровольческой миссией, что сама она составит. Если нет, разрешаю засунуть её в разрыв материи. Беспредел. В Тарлинской лечебнице не было такого бардака. Был другой, от которого я избежала. Но в целом, если вычеркнуть из формулы мрачного райса и едкий нрав моего начальника, жизнь в анджаре была хороша. Будь у меня побольше энергии, я бы непременно замечала и чудесную природу, и яркие слепящие цвета, и вкусную местную кухню. Окончательно завянув от удушающего аромата, я открыла окно. Впустила в отделение немного весны. Пусть будет, не такая она и страшная. В кабинет тут же ворвался розовый вихрь, словно только и ждал приглашения. Я самозабвенно чихнула, тряхнула головой. Гребень вывалился из наскоро собранной прически и со звоном упал на пол. Тьма. Коса расплелась, вскинувшись бешеной змеёй. Задела что-то сзади, и волосы снова рассыпались по плечам. «Таких пощечин я ещё не получал», — процедил магистр за моей спиной. Я испуганно обернулась. Рейс с неприязнью ощупывал свою щёку. Чёрные глаза обернулись двумя безднами, воронками, жестоко всасывающими всё, что попадётся им на пути. Избегая жуткого взгляда, я поспешно скрутила на голове новый тугой пучок, наклонилась и вернула непослушный гребень на место. «Надеюсь, отрезвляет». Поморщилась, уловив носом знакомый аромат эшерской. Даже запахи цветущей филии его не забивали. Прошипела негромко. «Ваши методы самолечения, сир Райс, не выносят никакой критики». «Вас они не касаются. Разбирайтесь со своими проблемами и не лезьте в чужие, мисс Лонгвуд», — отзеркалил мой тон магистр. «Касаются». Я аккуратно помотала головой, стараясь, чтобы пучок не рассыпался снова. «Потому что рано или поздно вы перепутаете кого-то из своих студентов с тварью изнанки и засунете его в разрыв материи». «Тем хуже для изнанки и для материи», — философски заявил магистр и пожал плечами, распирающими тёмное одеяние Сира. «Такое же чёрное, как и его аура». Я сдвинула брови и хотела сказать ему ещё что-то. «Непременно строгое и правильное. Какое положено младшей целительнице с порядком в собственной жизни?» Но юбка зашуршала на ветру бумажным шелестом, напоминая о нелёгкой ноше. И я растерянно закрыла рот. Я и правда глупо выгляжу, пытаясь парой советов разобраться с чужими проблемами. Куда мне? Я даже со своими не могу. «Мисс Лонгвуд, вы сегодня феерически рассеяны». Неожиданно прокряхтел Граймс, подошёл и отобрал у меня сшиватель ауры. «Возможно, в хитанском центре от вас и впрямь будет больше толку. Поезжайте, пока я не нашёл вам занятия поинтереснее». «Но ночное дежурство остаётся за вами. У меня дела».